Глава пятая. «Господин Бестужев, в последнее время пробиться к вам еще сложнее, чем к Ее Величеству Императрице?» Алексей Петрович повернулся к вошедшему в кабинет английскому послу и сардонически улыбнулся. «Времена нынче непростые, господин Кармайкл. Война намечается с Фридрихом. Но вам ли об этом не знать? Ведь именно вы закрепили связи Фридриха с королем Георгом» джан кармайкл замахал руками но бестужев прервал начавшееся было протесто не спорьте я отлично знаю что так и было а ведь мне когда то клятвенно обещали что никаких общих дел с фридрихом у англии не будет ах господин бестужев все течет и все изменяется ведь и вы обещали что сумеете повлиять если не на ее величество или совет то то, по крайней мере, сумеете найти подход к молотому твору. Насколько мне известно, наследник весьма благоворит королю Фридриху. У вас чрезвычайно устаревшие данные, господин Кармайкл. Если когда-то Петр и испытывал благоговение перед его величеством Фридрихом, то сейчас откровенно мечтает выкинуть того из Саксонии, а желательно и из Пруссии. «Да, но Пруссия...» Кармайкл нахмурил лоб, пытаясь представить, каким образом Петр хочет выкинуть Фридриха из его собственной страны. «Вот именно, господин Кармайкл, вот именно. Я пытался не допустить этой войны, видит Бог, я пытался. Но ее Величество под напором Шувалова, Разумовского и Румянцева решило воевать. И даже Дубянский, духовник императрицы, положительно повлиял на Священный Синод в этом вопросе. «Ам, молодой двор?» Кармайкл судорожно соображал, что ему отвечать королю Георгу, который задал вопрос в полученном не так давно письме о творящихся непонятных пертурбациях в Речи Посполитой. Петр Федорович куда-то уехал вслед за выдвинувшейся небольшой армией из трех полков. А к Марии Алексеевне у меня нет подхода. Она отвергает всех, в ком чувствует негативное отношение к своему мужу конечно она еще молодая и сейчас когда муж уехал неизвестно куда и неизвестно на какое время на нее вполне можно попробовать повлиять тем более что ее с павлом петровичем на медне перевели сюда в петербург а ее величество окружило себя самыми блестящими кавалерами да так оно и есть кармайкл прищурился и улыбнулся вот взять хотя бы сергея сутыкова «Такой красавец, даже моя жена от него немножко без ума. Даже жаль, что молодой человек не так богат. Если бы у него были средства, то вполне мог бы затмить самых значимых соблазнителей». «Боже мой, избавьте меня от столь гнусных подробностей. К тому же я ни разу не видел, чтобы Салтыков проявил хоть какой-то интерес к великой княгине, а она нежно поглядывала бы в его сторону». Я имел в виду совсем не то, что вы предлагаете мне своими намеками. Бестужев брезгливо поморщился. Я думаю, что попав в столь блестящее общество, Мария Алексеевна слегка выйдет из-под беспрекословного влияния мужа, и тогда можно подумать, как именно использовать это в своих целях. Но пока рано думать о чем-то подобном. Тем более, что Пётр, прежде чем уехать... Настоял на том, чтобы армию возглавил не мой протеже, граф Апраксин, а этот старый пердон Ласси. Думаю, что пока не стоит волноваться. Армия Ласси еще находится на территории Польши, в то время как король, оставив Левальда в Берлине, мчится со всей возможной скоростью к Дрездену. Похоже, что судьба Саксонии решится в битве за Дрезден. Хотя законных прав на Саксонию у ее Величества Ерисофетты все же больше, тут уж не поспоришь кармайкл и бестужев замолчали каждый думал о своем наконец английский посол поднялся из своего кресла в которое сел к неудовольствию Бестужева слишком уж по хозяйски вице канцлер хоть и был недоволен но кармайкла не одернул лишь где то глубоко внутри вяло возмутился и все же лорд Картерет весьма недоволен сложившимся положением ему кажется и не без оснований что отношения между нашими странами, которые вроде бы начали налаживаться, снова охладели. Опять французы? Или появился кто-то еще, Кто настраивает ее величество против Англии?» Бестужев лишь пожал плечами. Вроде бы французов он сильно не замечал, хотя кто их знает. Некоторые вещи начали доходить до него только в качестве слухов, как, например, слух про его скорую отставку. Алексей Петрович не знал, во что верить но то, что Елизавета заметно к нему охладела, уже замечали даже посторонние. Господин Бестужев, вы могли бы мне организовать встречу с великой княгиней Марией?» «Думаю, что это возможно», осторожно ответил Алексей Петрович. «Так-то я буду ждать от вас записку с датой и временем. И, может быть, вы знаете, что любит ее высочество?» «Мужа и сына». Бестужев усмехнулся, глядя на промелькнувшее на лице посла недовольство. Она любит фрукты и сдержанную благотворительность, в основном направленную на получение образования неимущими. Но повторяю, она еще слишком молода, и на нее пока еще возможно повлиять, особенно сейчас, когда рядом с ней нет церберов, ее мужа и его окружения. Именно сейчас, Мария Алексеевна весьма уязвима. О, это я прекрасно понял, благодарю вас, господин Бестужев. Посол отвесил неглубокий глубокий поклон и направился к двери. Я передам записку с нарочным. Сухо сказал ему вслед Алексей Петрович. В голове промелькнула подленькая мыслишка о том, что перед Петром все склонялись в полной мере. Этот мальчишка умел так зыркнуть, что спина сама собой в поклон сворачивалась. Хотя насколько знал Бестужев Кармайкл с Петром никогда не встречался, а то бы вице-канцлер ни за что не пропустил бы такого представления. «Господин фельдмаршал, разрешите?» В шатер, в котором расположился Ласси и где сейчас проводилось совещание со старшими офицерами, заглянул молодой офицер в звании майора. Напрягая память, Ласси сам вспомнил, как зовут этого майора. «Олег Груздев». «Да, майор, заходи». Фельдмаршал махнул рукой, призывая его войти в шатер. «Помнится, я отправлял тебя за фуражом для лошадей в ближайшую деревню, потому что наш обоз где-то, видимо, застрял на просторах Речи Посполитой». Аласти не устраивала такое положение дел, и он, по примеру великого князя, завел себе книгу, в которую писал, что именно в каких родах войск его не устраивает. Так он не забывал в горячке боя, что конкретно его не устроило и мог уже в перерыве между боями начать решать эту проблему. Все верно, господин фельдмаршал!» Груздев явно колебался. Что-то произошло, но он почему-то не мог сказать, что было на него совершенно не похоже. Ласси и выбрал-то майора, потому что тот был настолько обаятельный сукин сын, что мог выпросить что угодно у кого угодно. А уж при наличии денег, которыми его обеспечил фельдмаршал, и уж подавно фураж для лошадей должен был быть закуплен. «Майор, не тяни кота за причинное место. Говори прямо. Что произошло?» Груздев глянул на смотрящих на него генералов и смутился еще больше. Но потом вскинул голову и протянул фельдмаршалу пару листов. «Мы объехали три деревни и только в последней нашли людей. Староста там оказался бывшим военным, который и поведал мне, почему перед нашей армией народ разбегается, в леса подается. Вот из-за этого» и он кивнул на листы, которые в это время рассматривал хмурый фельдмаршал. Лассик грязно выругался на ирландском наречии, которое, надо признать, начал уже забывать. Столько лет прошло, как они вынуждены были бежать во Францию с родной земли. Швырнув листы на стол, над которыми тут же склонились офицеры, он вскочил на ноги с небывалой для его возраста прытью и начал мерить шатер шагами. «Что за мерзость?» – вскричал казачий атаман кочевой, отбрасывая в сторону листы. «Нет, я понимаю, всяко может случиться эта война, мать ее идти, но... Чтобы православный воин... Кто это придумал?» «Англичане», — устало проговорил Ласси, потирая лоб из-за внезапно разболевшейся головы. «Они так уже делали. В Ирландии, и полагаю, что не только там». «Русские солдаты едят детей? Что за бред?» Генерал-майор Зиновьев поворачивал картинку и так, и этак, чтобы рассмотреть подробности. «Ну, изобразить государыню в виде медведицы – не самая умная идея. Она ведь может обидеться, а Елизавета Петровна известна тем, что не прощает обиды. И тогда полетят головы, и прежде всего, голова Бестужева, который очень хочет, чтобы российская императрица в союз с этими шутниками вступила». Он поднял голову и посмотрел на Груздева. «И что? Эти люди в это верят? Они же ни разу русских в глаза не видели!» «Верят!» Груздев задумался, вспоминая, как в одном из дворов в той третьей деревне, где староста поумнее оказался, какая-то баба падала перед ним на колени и умоляла не трогать ее дитя. Он долго тогда удивлялся, с чего она вообще взяла, что ему на какой-то ляд ее ребенок понадобился. «И что будем делать, господа?» Ласси справился с волнением и повернулся к своим офицерам. Ситуация на самом деле была нехорошая. Если местные жители не будут к ним хотя бы нейтрально относиться, сложность задачи увеличивалась в разы. «А его высочество предупреждал, что так оно и будет», вздохнул Иван Лопухин, который в чине полковника сам напросился к классе чтобы опыта поднабраться. «Просто я не поверил». Слишком невероятно все это звучало. «И что же, его высочество что-то посоветовал предпринять?» Зиновьев внимательно посмотрел на Лопухина. «Вообще-то да», — Иван замолчал, а затем добавил. «Его высочество сказал, чтобы мы ни в коем случае не пытались переубедить жителей в обратном. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, мы только зря потеряем время». Он велел нам действовать, как обычно, не лучше, но и не приведи Господь, не хуже. Да, как всем известно, у его высочества издается журнал, но ну, тот, где срамные гравюры отпечатаны. Практически все мужчины, сидящие в комнате, разом принялись смотреть по сторонам, потому что у каждого из них парочка была припрятана в сидельных сумках. Его высочество поручил художнику нарисовать несколько картинок, вот таких вот. Он кивнул на стол. «Только там прусские солдаты должны быть изображены. И король Фридрих. Я так понимаю, что их вырезают на дереве, как буквы для газет, а потом... Вот». И он вытащил из-за пазухи несколько листов. Таких картинок много напечатано. Его высочество велел пустить впереди войска небольшой конный отряд, и чтобы они разбрасывали их во всех деревнях, кое на пути встретятся. «Прусаки здесь тоже пришлые». Поэтому картинкам поверят. Ну. протянул Ласси, разглядывая картинку. Художник явно привык полуголых девиц рисовать. Здесь тоже все весьма. Да, весьма. А вот это, где король Фридрих верхом на барабане, с пардон голым задом. Это что-то должно значить? Его высочество часто отмечал не слишком здоровое влечение его величества к барабанам, но прямо на этот вопрос не отвечал, хотя слухи ходят. Лопухин замолчал, и Лассия постарался быстро свернуть скользкую тему в сторону. «Но это будет не слишком вот это разбрасывать?» «Не слишком», — отрезал Ласси. «Если враг дошел до таких подлостей, то надо ждать от него не меньших подлостей в бою». А раз так, то нужно показать, что мы тоже можем ответить такими же подлостями, и Фридрих не должен нас недооценивать. Что касается самого Фридриха, это всего лишь слухи, поэтому мы не будем их здесь озвучивать и распространять. Но картинка забавная. Ласси аккуратно свернул образцы и аккуратно положил на стол. Думаю, мы так и поступим. Разбросаем Пасквели по улицам поселений. «Люди будут растеряны и не будут понимать, во что верить. Или начнут бояться обе армии, что тоже не исключено. Но нам в какой-то мере на руку. А теперь вернемся к нашему плану». Ласси развернул на столе карту. Его высочество отдельно настаивал на том, чтобы мы вышли к Дрездену раньше Фридриха, чтобы остановились у города и ждали сигнал. Какой именно сигнал нам следует ожидать, никто не знает. И я тоже не знаю петр федорович лишь сказал что мы сами поймем только вот неувязка какая мы не можем подойти к городу первыми вот хоть тресни не можем фридрих со своей двадцатитысячной армией уже на полпути а мы хорошо если на треть ну это же очевидно петр петрович поднялся кочевой и взял слово как скоро башкиры подойдут «Дня через три должны догнать. Вот тогда мы с ними о двух конях и пойдем просакам навстречу. Пощипать прямо на марше. Уж кто-кто, а башкиры любят подобные забавы. Так что мы сумеем их основательно задержать». Ласи задумался, затем кивнул. «Да, так и поступим. А пока ждем башкирскую конницу, не сочти за труд. Передай своим парням эти пасквили». Пускай с разведкой едут, да по деревням проезжаются. На такую... М м жертву прусаков много кто сбежится посмотреть. Эти картинки еще и вырывать друг у друга будут. Да, майор, а фураж лошадям ты купил? Конечно, господин фельдмаршал. Груздев пожал плечами и ослепительно улыбнулся. Отлично. Тогда, думаю, нам нужно продолжить наш марш. Офицеры поднялись со своих мест и потянулись к выходу, негромко переговариваясь между собой. Как ты думаешь, Петр Петрович, дойдем ли мы до Дрездена ни разу с прусаками не повстречавшись? Оставшийся в шатре фельдмаршала Петр Семенович Салтыков со своего места изучал карту местности. Вот уж вряд ли, Ласси вздохнул. Я точно знаю, что нам навстречу Курт фон Шверин с двенадцатью тысячами прет. Нам остается лишь выбрать наиболее подходящее место, чтобы бой принять имея хоть небольшие преимущества. Преимущества мы уже имеем. Главное, чтобы покрепче Данилова к телеге привязать, чтобы он своими гаубицами не хвастал направо и налево. Молод еще шибко. Все хочет славы до да почета. А кто их не хочет? Ласси провел пальцем по карте. «Это правда, что его гаубицы поверх голов солдат могут стрелять?» «Да, я присутствовал при их испытаниях», — кивнул Салтыков. «А еще я был в Туле», — он задумчиво посмотрел на Ласси. «Ты же слышал, какого шороху навел великий князь, когда путешествовал до Урала?» «Об этом путешествии вся Российская империя знает», — хмыкнул Ласси. «А ты знаешь, что он готов дать послабление Туле и увеличить срок долговых работ для торгового люда, ежели они поспособствуют работе химиков и оружейных мастеровых, чтобы они сумели такой состав изобрести и применить его в оружие, который позволит порох на полку не насыпать». «Это невозможно», – неуверенно проговорил Ласси. «А как тогда его поджигать?» «Загадка, которую сразу два мастера обещали ему решить. Как только найдут вещество, способное от удара порох воспламенять», — Солтуков вздохнул. «Сказки это, конечно, но только представь себе, как бы изменился характер боя в таком случае». «Даже представлять не хочу. Зачем голову несуществующими мечтами забивать, когда у нас скоро бой предстоит? Фон Шверин — серьезный противник». И его никак нельзя недооценивать». «Тогда ищи место, где на подходе прусаки будут ниже нас», посоветовал Салтыков. «Тогда и солдат сбережем, и гаубицы к радости Данилова испытаем». Он встал и пошел к выходу из шатра, бросив по дороге взгляд на картинки, представляющую русскую армию в омерзительном свете. «Детей жрем, надо же, а евреи кровью младенцев причащаются. И что еще, господа из Ганновера, вы сможете придумать? К Амстердаму подъехали уже поздно вечером, но решили не останавливаться и заночевать уже в доме, приготовленном для меня и моей немногочисленной свиты, с которой я прибыл сюда почти инкогнито. Возле городских ворот нас встречал Криббе, чтобы проводить в дом своего друга, у которого, собственно, и решено было остановиться. «Ночной Амстердам хоть и не жил той немного странной ночной жизнью, которую я видел в той своей жизни, посетив этот город, но и не засыпал, как небольшие городки, мимо которых мне суждено было проехать. Повсюду горели огни, то и дело слышалась музыка, взрывы смеха, ржание лошадей, запряженных в кареты, ожидающие своих господ, которые в это время веселились на званных приемах. «Здесь всегда так?» – спросил я, кивая на дом, больше похожий на дворец из дверей которого в это время вышли мужчина и пышно одетая дама а к ним тут же подкатил экипаж сезон начался ответил гюнтер летом как то спокойнее все в загородных домах от светских развлечений отдыхают мне показалось что голландия это республика я оглянулся на расцветающий огнями дворец это не мешает ей быть населенной аристократией В основном немецкой. Крибе тоже обернулся на дворец. Вы скоро тоже получите пару приглашений, это неизбежно, особенно после того, как вы разберетесь с Голландской Ост-Индийской компанией. Мы приехали. Гюнтер кивнул на большой дом, мало чем уступающий тому дворцу, мимо которого мы только что проехали. А неплохо здесь живут купцы. Я присвистнул, разглядывая двухэтажное строение, построенное в форме подковы. Видимо, чтобы пол улицы не занимать. Здесь так живут все, у кого есть деньги, чтобы так жить. Пожал плечами Крибб соскакивая с лошади, и хватая моего жеребца за узду, чтобы я смог спокойно спешиться. У Кристиана Ван Вена деньги есть, так что... Его прервал этот самый Кристиан, выбежавший на крыльцо, чтобы встретить дорогих гостей, которых подозреваю. Он бы еще лет сто не видел. Ваше Высочество. «Я так рад приветствовать вас в моем скромном жилище!» Он был высок и крепок, и напоминал своими габаритами медведя средней упитанности. Поэтому его поклон выглядел несколько нелепо, но я промолчал и кивнул в ответ. «А уж как я рад знакомству!» Рядом со мной встали Алсуфьев и Федотов, а также Ванька Шувалов, которого я забрал с собой. Пройдемте в дом, ваше высочество!» – засуетился Ван Вен. «Я велел приготовить ванну, чтобы вы смогли освежиться. А затем подадут ужин в столовой. Я вам сейчас покажу ваши комнаты». «Не нужно, господин Ван Вен. Гюнтер проводит меня, не беспокойтесь». Я прервал поток слов, которые могли нас всех утопить. «Встретимся за ужином». Дом был вполне уютным, но все же чувствовалось, что здесь нет хозяйки. Отсутствие женской руки ощущалось на таких мелочах, как отсутствие штор на некоторых окнах или в пустых вазах, стоявших на многочисленных столиках, да много в чем еще. Комнаты, выделенные мне, поражали сдержанной роскошью и вполне современными удобствами вроде туалета. Сам дом был расположен рядом с каналом, так что, думаю, проблема канализации решалась просто. Вот только воду из этого канала я не рискнул бы брать. «Он что, сам переселился куда-то на чердак, а мне предоставил свои комнаты?» Спросил я Гюнтера, который расположился в кресле, вытянув свои длинные ноги и закрыл глаза. По его слегка землистому лицу было видно, как он устал. «Не исключено», — ответил Криббе, не открывая глаз. «Ваши морские волки, которых вы мне прислали, старше меня и намного, особенно адмирал Саймонов. Но, Петр Федорович, в то время как я хочу упасть на кровать и проспать пару суток, Они выглядят и чувствуют себя, как двадцатилетние юнцы, радующиеся, что могут посещать бордель без всяких ограничений. Откуда такая прыть? Они очень давно были лишены моря. А для настоящего моряка это не просто трагедия, это гораздо большее. А теперь им вернули море и корабли. Конечно, они счастливы. «Никогда не понимал моряков», – проворчал Криббе. Ну, это люди совершенно иного склада, нежели мы, сухопутные. Пришедшую помочь мне вымыться служанку развернули. Я чуть не рассмеялся, разглядывая ее по-настоящему расстроенную хорошенькую мордашку. Наскоро полоснувшись в уже успевшей остыть воде, я вернулся в спальню, тщательно вытирая свои короткие волосы полотенцем, чтобы побыстрее высохли. Например, возьмем меня. Мне уже плохо от того, что скоро мы сядем на корабль, чтобы двинуться на нем в а Ведь я еще даже не видел море, не разглядел его в темноте. Не все могут переносить морские путешествия стойко. Криббе открыл глаза и посмотрел на меня сочувственно. Просто вам не повезло родиться среди тех, кто страдает морской болезнью. Это ужасное чувство. Просто ужасное. Пожаловался я и отбросил в сторону полотенца. Подойдя к зеркалу, я увидел чучело со вставшими дыбом волосами. Покачав головой, я взял в руки щетку для волос, чтобы не вводить в моду прическу а-ля взрыв на макаронной фабрике. Вы уведомили совет директоров о завтрашней встрече? Да, я лично развез 15 приглашений. Остальных уведомили с нарочными. И как, они меня ждут? Я усмехнулся. Еще как! Криббе потянулся. На вашем месте я не стал бы ничего пить и есть на завтрашней встрече». Все так плохо. Я отложил щетку и накинул камзол. Жрать хочу и спать, и непонятно чего больше. Это не передать словами, Петр Федорович. Крипбе встал. Пойдемте отдадим должное кухне Кристиана. Его повар сейчас будет подсматривать в щелку. И получит удар, если увидит на вашем лице недовольство. Так что прошу держать себя в руках. Будет жаль потерять маэстро, ведь он действительно отличный повар. Я постараюсь не лишить господина Ван Вена его служащего». Я улыбнулся на этот раз вполне искренне. «Да, Гюнтер, может ты знаешь, чем Ост-Индийская компания отличается от Вест-Индийской компании?» «Ни разу не слышал о вест-индийской компании», — Грибе выглядел удивленным. «Спросим у Кристиана. Он точно должен знать». «Тогда не будем задерживать ни повара, ни хозяина». И я решительно направился к выходу из спальни.